Часть третья. Эон Фанерозой. Эра граница Мезозоя и Кайнозоя. Период граница Мела и Палеогена. 66 миллионов лет до перехода. Глава первая. Нас выбило из стазиса из-за взрывной волны, резких перепад давления снаружи в комбинации с электромагнитным импульсом и скачком излучения. Попадал в категорию попытка уничтожения шара поля стазиса извне. Программируя генератор стазиса, я предусмотрел такой вариант. Это было разумно. Конечно, даже прямое попадание ядерного заряда нас бы не уничтожило, но вполне могло закатать в расплавленную породу на очень-очень длительное время. Челнок ощущало тресло, но силовые поля справлялись с нагрузкой. Сквозь автоматическое затемнение на иллюминаторах в кабине пилотов был виден багровеющий гриб взрыва. Нифига себе, прокомментировал Кай. Это ядерный взрыв, да? Почему-то спокойно добавила Таис. Я откуда-то знаю это. Следи за параметрами, бросил я Кай. Пойду посмотрю, как там пассажира и буду готовить выход. Ты собираешься наружу? Удивился Кай. Ну а ты как думаешь? – ответил я. Естественно. У нас половина баков в горючке. Давай улетим куда-нибудь, а? Я задумался на секунду. Добро. Мы слишком близко к эпицентру. Не факт, что это последний удар, верно? Как атмосфера успокоится, запускай двигатели и готовься к взлету. Спецназ держался хорошо, как и положено. Тряска их похоже не беспокоила. Выглядели они, правда, довольно своеобразно. В белых псевдоскавандрах, сделанных из биополимеров, которые плотно облегали тело, они походили на античные статуи, к которым зачем-то приделали реалистичные головы. Ну что, прибыли, командир? – спросил Максим. Мы в нормальном мире. Еще тринадцать пар глаз одновременно с надеждой уставились на меня. «Скажем так, мы ближе к цели», — ответил я. «Но возникли небольшие технические сложности. Придется сделать остановку». «Какого рода сложности?» — насторожился командир тяжелых. «Что-то с техникой мы сможем починить?» «Я сказал, что сложности не с техникой, а технические», — ответил я. «С техникой все в порядке». «Слушай, хватит вокруг да около». вмешался один из спецназовцев. Рыжий, я еще не запомнил его имени. «Тут на нервах все!» Максим неодобрительно глянул на подчиненного, и тот опустил взгляд. Но я все равно ответил. «Снаружи кто-то взорвал атомный заряд», ответил я. Спецназовцы начали переглядываться. «У нас критические повреждения?» спросил Максим. «Нет у нас повреждений», ответил я. Все в порядке, но нужно выяснить, какого фига тут происходит. Понимаете, мы сейчас взлетим, чтобы выйти из пораженной зоны. Потом сядем и будем разбираться, что к чему. Ясно, кивнул командир. Держи нас в курсе, хорошо? Я для этого и спустился, ответил е. Чтобы не нервничали понапрасну. Я выразительно посмотрел на Рыжего. Тот неожиданно покраснел. Когда я вернулся в кабину пилотов и занял свое место, от взрыва осталось только огромное кольцевое облако. По периметру силового поля кольцом лежал поваленный лес. Вдалеке поднимался дым приближающегося сельского пожара. Взлетаем, ты пилотируешь, — скомандовал я. Ситуация особых навыков не требовала, и я знал, что у Кай всегда радуется возможности самостоятельного управления. Есть первый. Ответил он, увеличивая мощность двигателей. Взлетели мы благополучно, и я с интересом разглядывал epicenter взрыва и грандиозный пожар внизу. Когда начались уже реальные неприятности. Сначала я ощутил удар, потом заметил энергетические всполхи на силовом поле. Кайзеложил крутой вираж. Импульсное оружие, доложил напарник, мощное, могут пробить защиту. Управление на меня, скомандовал я, входя в режим. Удивляться было некогда. В первое мгновение я считал показания всех приборов, которые были выведены на тактические дисплеи. Потом проглотил визуальную картинку. Направление, откуда пришел удар, я вычислил быстро, но противнику засечь не удалось. Видимо, используют какие-то средства маскировки. Я активировал импульсную пушку и не прекращая маневрировать, выводил в небе безумные фигуры высшего пилотажа, математически затрудняя предугадывание моей траектории. Следующий импульс прошел возле носа челнока за пределами поля, оставив огненную черту, подобную молнии. Он разметал ближайшие облака и ушел дальше, в космос. Теперь я смог засечь противника по завихрению, которое его аппарат оставлял в клубах дыма от пожарища внизу. Мешкать было нельзя, и не зная возможности чужого аппарата и его защиты, я содал нул максимальный импульс и не прогадал. Яркая черта выстрела оборвалась на пути к земле, там, где импульс попал в противника. То, что когда-то было грозной и почти невидимой летающей машиной, в мгновение превратилось в облако раскаленного газа. Впечатляет первый, воскликнул Кай. Я не ответил. Не выходя из режима, я непрерывно сканировал показания всех приборов и визуалку одновременно опускаясь к земле на минимальную высоту. Расчет был простой: даже если противник успел передать своим приятелям информацию о нас, очень маловероятно, чтобы аппарат такого класса не имел базы или корабля-марки. У нас был зазор времени до того, как нас за секут более отдаленные системы наблюдения, если, конечно, нас не поймали с самого начала. Но даже в этом случае побег на бреющем полете мог помочь скрыться. Законы физики и распространение волн никто не отменял. Я торопился, но на сверхзвук не переходил. Шуметь не хотелось. Кто знает, какие у противника средства разведки. И только спустя час такого полета, присмотрев подходящую площадку на берегу узкого залива, окруженного со всех сторон скалами, я рискнул приземлиться. Кайп. Сказал я, когда двигатели отключились и наступила тишина. На тебе наши гости. Таис поможет с переводом. Организую обед. Успокой народ, лады? Принято первый, кивнул напарник. Я пойду посмотрю, как дела у нашей старой знакомой. Перед выходом я схватил плитку концентрата и сжевал на ходу, чтобы компенсировать потери энергии на режиме. Челнок застыл на широкой полосе песчаной отмели, там, где залив делал изгиб, уходя длинным узким языком вглубь материка. Ближайший берег уходил вверх крутыми уступами, густо поросшими влажной растительностью. Несмотря на высокие широты, снаружи было тепло и влажно. Климат в очередной раз изменился. В воздухе густыми волнами плыли приятные запахи. У меня ушло несколько секунд, чтобы сообразить. Должно быть, в северном полушарии, где мы находились, была весна. Время цветения. А мы достаточно далеко продвинулись во времени, чтобы появились покрытосеменные. Очень осторожно, помня о хищниках, но не переходя в режим, я приблизился к полосе растительности, присел на корточки, осторожно потрогал почву. Гае, Гае, ты здесь? Мысленно позвал я. А в следующую секунду отмель, заросли челнок и скалы вокруг просто исчезли. Я оказался в огромной комнате со стрельчатыми окнами, выходящими на море. На мраморном полу был замысловатый узор, под потолком висела огромная хрустальная люстра, а в дальнем углу стояла старомодная кровать с балдахином. Помещение показалось мне смутно знакомым. Здравствуй, Гриша. Женский голос был бархатистым, ласкающим, как в старых исторических фильмах. Я резко обернулся. Гаia выбрала образ рыжеволосой зеленоглазой красавицы с идеальной фигурой, одетой в пышные, даже вычурные одежды, имитирующие средневековье, так как это делал классический Голливуд. Кое-что я подсмотрела у тебя в голове, чуть смущаясь, сказала девушка. Остальное додумала сама. Нравится? «Это очень впечатляет», — проговорил я. «Благодарю». Гай чуть присел и кивнула головой, видимо, изобразив книг Сэн так, как я сам себе его представлял. Я иногда представляла себе эту нашу встречу, фантазировала, но решила остановиться на этом варианте. «В тебе много от человека», — заметил я. Твое влияние, просия Лагаев. Сначала ты появился, когда я была несмышленым младенцем, и навсегда оставил во мне ощущение возможного чуда. Потом снова возник в моем детстве, когда я только начинала познавать мир. Наши сознания соприкасались очень близко. Стоит ли удивляться, что мои фантазии оказались так похожи на твои? Больше мне было общаться ни с кем. «Мне нужно будет серьезно обдумать это», — вздохнул я. «Но позже. Ты и знаешь, почему мы вышли из стазиса?» «Ага», — кивнула Гая и направилась парящей походкой к окну. Каблуки ее прозрачных, хрустальных, туфелек позвонко цокали по мрамору. «Я и сама планировала прервать ваше путешествие на несколько мгновений позже, когда бы лучше подготовилась». «Что тут происходит?» – спросил я, направляясь вслед за хозяйкой. «Очередное вторжение?» «Даже два!» – кивнула Гая. В этот момент перед одним из стрельчатых окон возникло сразу два кресла с высокими спинками и столик, между ними заставленный свежими фруктами. Одни классические стервятники – охотники за артефактами древних. Другие – экспансионисты, думали основать здесь колонию. но не договорились между собой. Воюют теперь. Она вздохнула и безо всякого перехода добавила. Ты присаживайся. Давай любоваться морем. Сейчас начнется шторм. Почему-то сразу нас не остановило. Спросил я, устраиваясь в кресле и подозрительно скосившись на фрукты. На вид они выглядели вполне привычно. Виноград, яблоки, сливы. Опасности никакой не было. Улыбнулась Гайя. Затем протянула руку, взяла яблоко и с хрустом впилась в сочную мякоть. Я недоуменно заморгал, потом вздохнул и посмотрел на море. Там действительно приближалась гроза. На горизонте повисло черное тучи, то и дело подсвечиваемые электрическими сполохами. То есть ядерные взрывы на поверхности это не опасность? Осторожно спросил я. У них ограниченная мощность. Ущерб незначителен, да и болуются такими они редко, ответила Гая. Кроме того, я могу их уничтожить в любой момент, это не проблема. Я знаешь ли несколько изменилась с момента нашей предыдущей встречи? Это я заметил, кивнул я, наблюдая за бурей. Симуляция действительно впечатляет, но как ты можешь уничтожить корабли? Гая улыбнулась. Множеством способов, ответила она. Могу сгенерировать точечную гравитационную аномалию, например. Я присвистнул. Я же говорю, я выросла. Она посмотрела на меня своими огромными зелеными глазами. В них было нечто, что заставило меня поежиться. Я не та юная наивная девочка, которую ты когда-то знал. Скажи, осторожно произнес я. А твои... Намерения и ценности они не изменились. Гай сначала улыбнулась, потом прыснула, после чего засмеялась в голос. Ты вот сейчас серьезно подумал, что я переродилась в чудовище, которое жаждет уничтожить все живое? Я развел руками. Нет, Гриша. Гай вдруг стала серьезной. Я не играю в такие игры. Больше скажу, я вообще стараюсь держаться подальше от биологической эволюции. Я даже от биосферы себя отделил, мне не нужно органическое питание. Достаточно энергии мантий и неорганических соединений. И я это сделала намеренно. Ты прав, я многое взяла от тебя, поэтому понимаю, что весь этот круговорот бесконечного создания различных форм жизни на пути к разуму — это нечто такое, с чем я не очень хочу иметь дело, понимаешь? Я бы и совсем перестало вмешиваться в дела биосферы, если бы не один феномен, который меня очень заинтересовал. Подожди, неожиданно для себя самого перебил я. Давай вернемся к вторжению. Ты говоришь, что можешь легко уничтожить пришельцев, которые уже порядком нагадили радиоактивной пакостию. Почему-то этого не сделала. А еще ты сказал, что собирался нас остановить. «Для чего, если тебе не нужна помощь, чтобы справиться с опасностью?» Я машинально взял с подноса сливу. Откусил, выковыривая косточку. «Вкусно, почти как в детстве». «Потому что мне действительно нужна помощь», — ответила Гайя. «Но не для того, чтобы уничтожить пришельцев, а для того, чтобы кое-что от них получить». «Должно быть, в этот момент у меня была очень растерянная физиономия». Гриш, но ты же умный парень, должен был бы понять мою мотивацию, да? Улыбнулась Зигая. Почему я живу миллионы лет и не схожу с ума? Как думаешь? У меня, словно что-то в голове щелкнуло. Ты любопытна, констатировал я. Тебя интересует информация, и чем сложнее ее добыть, тем тебе интереснее. Информация для тебя как для меня эти фрукты. Я взял еще одну сливу с под носа. «Умница!» Гая просияла. «Помнишь ту странную ажурную сферу из космоса, которая была у тебя в сознании, где ты нашел ту девушку, Таис?» Я молча кивнул. Я так и не смогла понять, что она такое. Строила модели, догадки, но все тщетно. Что-то да не сходилось. Я упускала какой-то нюанс». получить доступ к которому у меня не было ни малейшей возможности. А теперь представь, я заглянула в остатки компьютера на одной из сбитых боевых машин, и среди разного хлама обнаружила короткую видеозапись, где отчетливо была видна точно такая же сфера. Кто-то из пришельцев сталкивался с ней. Так захватила бы одного, залезла бы ему в мозги и... «Гриша, ты забыл, что я не злодейка?» Гаиа нахмурила брови и сжала губы. Кроме того, доступ к компьютерным системам дал бы куда больше. Ты теперь и теперь по компам тоже? Удивился я. Я сама живой компьютер. Улыбнулась девушка. Ну так и залезла бы. Я пожал плечами. Что мешает? Мешает то, что интересующие меня пришельцы соблюдают строжайшие стандарты безопасности, ответила Гаиа. Моим спором не удается проникнуть в их корабли. А действовать грубо я не хочу, чтобы не обнаружить свое присутствие. Нужна ваша помощь. Ясно, кивнул я. Что ж, думаю, мы можем помочь. Но в обмен доступ к полученной информации идет? Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя без сладкого? Гаи снова улыбнулась, а потом добавила. И еще один момент. Помнишь, в прошлом я не смогла помочь Таис, потому что боялась, что убью ее в процессе? Помню. Насторожился я. Для меня это было сегодня. Так вот, я научилась это делать куда деликатнее. Если у нее в голове есть хоть какая-то скрытая информация, я смогу ее достать. Хорошо, кивнул я. Я передам ей, чтобы она решила. «Окей». Гайя улыбнулась и поднялась с кресла. «Если что, ты знаешь, где меня найти. Я постоянно на связи». «Подожди». Я протянул руку, останавливая девушку. «Еще один момент». «Да». Гайя остановилась, но снова садиться не стала. «Ты упомянула какой-то биосферный феномен. О чем идет речь?» «О, это тема для отдельного большого разговора», ответила Гайя. «Давай будем последовательны и сначала придумаем, как мне добраться до нужных компьютеров». «Мне нужна информация о пришельцах», — заметил я. «Техника, вооружение, численность. Все, что можешь. И, конечно, понимание, у какой из двух сторон ты видела сферу». Гайя улыбнулась и театрально щелкнула пальцами. А через секунду я понял, что вся необходимая информация уже есть у меня в голове.